Глава 15. Всяка нечисть бродит тучей. Владимир Высоцкий. Песня-сказка о нечисти. Зимы в Межгорье мягкие, без снега и морозов, но случаются исключения, как нынешние. Погода, спохватившись, что вышла за рамки обыденности, к утру попыталась совершить резкий зигзаг в сторону привычной колеи. Для начала заметно потеплело, а потом принялся моросить дождь. Но Холод отказался сдавать позиции. Его бой с оттепелью продолжался до утра и окончился приблизительно в ничью. Проснувшись, я обнаружил себя завернувшимся с головой в плащ. Пытался укрыться от просачивающихся через ветки шалаша капель влаги. Осторожно высунул нос. Светло, дождя нет, холодновато, но терпимо. Температура, по ощущениям, где-то в районе нуля. И это радует. Мороз, даже несерьезный, здесь доставать умеет. Местные технологии еще не достигли тех высот, когда одежда обеспечивает комфорт в широком диапазоне. Здесь, если облачишься легко, то можешь окалить при минус 5. Влажный приморский воздух в сочетании с ветром – штука неприятная. А закутаешься всерьез – упрешь в оттепель. Вот и приходится в походах использовать компромиссное трепье, более-менее способное сберечь здоровье в любых условиях. Эх, хорошо бы сейчас забежать на часок в магазин туристической снаряги. Уж я бы себя на две кочевые жизни обеспечил. За одни ботинки нормальные левую почку готов отдать. Те, кому доводилось подолгу бродить в мокрых сапогах, меня поймут. Валялся я в гордом одиночестве. Спутники, всю ночь пинавшиеся ногами, уже поднялись и занимались хозяйственно необходимыми делами. Рыжая тащила от опушки охапку хвороста. Амет, присев у костра на корточках, точил нож. Тук, снимая накип с мясной похлебки, учил Хеска жизни, рассказывая способ, при котором можно заниматься любовью на лоне природы и не кормить при этом комаров. Понятно, все давно встали а меня будить пожалели. Хорошо же я храпел, раз ничего не услышал. Расслабился в дружелюбном окружении. Присел, оценил обстановку. Понемногу начинает подмораживать, но кратковременная оттепель с дождем поработала на совесть. Деревья полностью очистились от снега, да и земля чернеет. Белые комочки виднеются лишь местами. Солнца нет и не предвидится. Затянутое тучами небо давит будто пресс мокро мерзко одежда оцеревшая если сейчас всерьез похолодает гололед получится знатный выспались старь страж окликнул тук молча кивнув я направился к дальнему краю поляны там просматривалось зеркало приличного озерца спускаясь умываться спугнул какое то животное с плеском скрывшееся под водой наверное одна из крыс уцелевшая после геноцида устроенного горбуном Может и сомнительная пища, но при одном воспоминании о вчерашнем ужине довольный желудок начинает мурлыкать. Кстати, не только желудок радуется жизни. Тело в целом чувствует себя почти прекрасно. С лета не ощущал ничего подобного. Правда, левая рука поваливает при попытке ею пошевелить. А поднять ее вверх даже не пытаюсь. крокодилиями слезами умоюсь. Но точно знаю, критических проблем там нет. День-два и неприятные ощущения сойдут на нет, а через месяц вряд ли смогу найти место, откуда вытаскивал стрелу. Шрам рассосется бесследно. И то, что в рану наверняка попала грязь, не грозит воспалением. Черное сердце сильнее любых бацил. Да что там микробы, у меня даже комариные укусы не краснеют и почти не зудят. Вот только в ногах слабость неприятная. Как бы намек, что им хочется продолжать отдых, или, как минимум, путь верхом. Увы, лошадей нет, а топать надо. Не тот сезон, чтобы в лесу загорать, да и политическая обстановка подгоняет. Вчера, изголодавшийся и потрепанный, весь день бегал, а сегодня делишки уже гораздо лучше. Справлюсь. «Сэр-страж, похлебка готова?» — донеслось от костра. Поднявшись, встряхнул пару раз мокрыми руками, потирая ладони друг о дружку. Направился к столу. Мясо вчерашнее осталось. Чуток обуглилось, когда подогревал. Не досмотрел. Кто хочет? Или выбросить? Даже не думай продуктами разбрасываться. Я хочу. Я все хочу. Это хорошо, что у вас аппетит проснулся. Значит, и впрямь хворь отступила. Самый верный признак. Несмотря на то, что мое путешествие за пределы окрестностей Мальрока было переполнено неприятными впечатлениями, я в самые трудные моменты не терял остатков былой наблюдательности, запоминал все встреченное по пути. Имеющиеся карты не давали детальной картины географии долины, так что без личных впечатлений составить мнение о своих горемычных владениях я не мог. Какой же это хозяин, если не знает, что, где и как у него лежит? Теперь общая картина начала вырисовываться. Судя по всему, центральные области, в районах внутри озерного ромба и прилегающих к нему, преимущественно лесистые. Обширное открытое пространство там, если и есть, то возникли они по вине людей. пастбище, поля, вырубки. Хороший пример – серповидная прибрежная долина владения барона Мальрока. Кое-где в ней сохранились рощицы или отдельные великаны пережившие уничтожение лесов, но стоит пройти за гряду холмов, как попадешь в нетронутое царство деревьев. Чем больше отдаляешься от центра на юг и запад, приближаясь к горам, опоясывающим долину, тем скуднее становятся леса, а перед хребтами они и вовсе сходят на нет. Что на севере, точно не знаю, не бывал еще, хотя надо бы, ведь именно там располагаются свинцовые рудники, которые обязательно следует изучить. Контакты с горцами. Несколько общин, живущих сами по себе, что в корне неправильно. Земля-то без трех лет моя, а без покорного населения она бесполезна. Конечно, наслушался рассказов, но своих глаз чужие слова не заменят. На востоке картина схожая, разве что роль горного хребта выполняет море, на побережье приличных лесных массивов не замечал. Так себе, рощица между холмами и по долинам речушек. В своем путешествии к пещерной общине я пересек лесистый район, выйдя к голым холмам побережья. Затем обострившееся воспаление мозга погнало меня по следам стража Буониса, которые привели к отрогам костяного хребта, подпиравшего долину с юга. Серьезных зарослей там тоже не было, кустарник на холмах и редкие деревца но чаще камень, осыпи, горная луга. При попытке возвратиться в замок я нарвался на рыщущих в поисках рабов демов, и они меня так здорово простимулировали, что я аж бегом пересек остатки полосы безлесья и почти до вечера мчался, не выбираясь из сосняков и лиственных рощ. Но разве что на водоразделах встречались пустоши. На особо крутых склонах осыпами и останцами выбирались камни, Да внизу, у ручьев и речушек, нередки длинные узкие поляны с травой по пояс. Но теперь и эти нечасто встречающиеся участки открытого пространства сошли на нет. Местность, по которой продвигался наш маленький отряд, язык не поворачивался назвать лесом. Даже дремучая чаща, как-то слишком скромно для подобного излишества, напоминает заросли гигантских секвой, но только нет туристических троп, Никто не убирает упавших ветвей, не расчищает буреломов. И поросли молодой почти нет, и света не хватает. Хотя на деревьях не осталось листвы, внизу сумрачно, как-то давище, сыро, даже на легком морозе остро пахнет грибами. И почти нет сомнений, что за неохватными стволами, идеально ровными колоннами возносящимися к пасмурному небу, укрываются поросшие мхом лешие. Здесь были сопилку и мебельную фабрику поставить. Ведь три состояния нажить можно. Только не в этой жизни и не в этом мире. Лишь сырая прошлогодняя листва под ногами. Ни травы, ни кустов, ни мелких деревьев. Ничего живого не видно. Разве что издали нет-нет, дочерикнет несмело птичка, засевшая на вершине стометрового растительного колосса. Следов тоже не видать. Если и водится зверьё то на лесной подстилке оттиски лап и копыт заметить трудно но трудности были лишь у меня спутники даже не будучи лесовиками подобными талантливому люку охотнику под ноги смотреть умели хоть я и прошел обучение этому делу но оно было слишком коротким почти без практики и вообще чего вы хотите от обычного обитателя современного мегаполиса если такой как я и заметит след разве что Годзиллы, да и это возможно лишь после того, как в него свалится. Легконогая рыжая, ухитрявшаяся не просто все время шагать далеко впереди, но и широкие зигзаги описывать, вдруг остановилась, присела, уткнулась взглядом во что-то явно интригующее, если судить по ее глазам. Приблизившись, я не смог определить причины ее интереса. Все та же обычная прелая листва, И трухлявые палые ветки. Жизненный опыт подсказывал, что девушкам эти прозаичные вещи без надобности. Столь пристально они способны смотреть разве что на витрину ювелирного магазина. Значит, чего-то я не понимаю в происходящем. Накидываться с расспросами тоже не стал. Не стоит лишний раз демонстрировать, что не настолько всевидич, как подозревают окружающие. Зная привычки своих разговорчивых спутников, не сомневаюсь. «Сейчас сами все расскажут». Так оказалось. Тук, внимательно изучив все ту же, осточертевшую гнилую листву и трухлявые ветки, попытался почесать зад. Но, будучи остановлен сталью доспехов, перенес ладонь значительно выше, к носу, после чего для начала выдал малоинформативное «эх». Рыжая и вовсе отделалась кивком, после чего начала копаться в грязи пальцем, Причем вид у нее был такой, будь-то выискивает там бриллиант в 15 карат. Амит, присев рядом с ней, поднял совсем уж скелетированный лист, понюхал, попробовал на вкус, сплюнул и вынес вердикт. «Рейдер! Свеженький! Видать, логово неподалеку!» «Откуда знаешь?» — недоверчиво уточнил Тук. «Головой думать умею. Они как из коконов выбираются, так первые дни слизью исходят. Особенно, если на солнечный свет попадают. Вон, похоже, оттуда пришли. А там буря дерево повалило, молодняк подниматься не спешит, и место совсем открытое. Огонь двигалась ходка, огибать не стало. Хапнуло солнышко, вот свежий потек. «Это ты на вкус определил?» — удивился Тук. «А зачем по-твоему пробовал? Ну и какова эта слизь на вкус? Пожуй, узнаешь!» «Нет, ты скажи сперва. Ну какова?» «Пока не распробуешь, не узнаешь. Угощайся, мне дерьма не жалко». Хеск протянул недоеденный листок, чем ввел горбуна в размышление «Отведать или не рисковать?» Полученных крох информации хватило, чтобы сделать вывод. Алера обнаружила следы рейдирующего отряда погони. По Мне, если честно, и демов с головы хватало, чтобы почувствовать приближение засасывающей задницы. Вместе с нечистью получался двойной набор неприятностей. Как же я мечтаю о спокойной, тихой жизни. Камин, кресло-качалка, плед, отапливаемый сортир. Ну хотя бы недельку такой благодати, а лучше годик или десять. Аллера, ты уверена, что это именно рейдеры?» Может, послали за мной каких-нибудь своих личных гадов после вчерашнего? Сэр-страж, я не знаю точно, откуда они взялись. После снегопада в ту сторону прошло три твари. Одна крупная и две помельче. Вот, видите, ямки везде глубокие, но здесь и здесь ветки трухлявые, причем на которые наступали целые остались. Снег помешал их раздавить. А вот здесь он не помог, сломались. Значит, тяжелое тело давило. Не защитил снег против такого. Очень похоже на обычную тройку рейдеров. Нюхач, Крот и Вол. Ну, мы их так называем. Деревенщина, хмыкнул Амит. Хотя ты права. Удобно назвали. Нюхач ищет кирт, Крот копает. Вол переносит добычу в логово. У нас принято говорить. Носатые, рукатые и слиз. У первого нос больше, чем у ребенка рука. У второго лапы страшные. Ну а слиз на помесь жабы с пауком похож. Вот и кажется слизью покрытым. Сэр-страж это и так знает. Зачем говорить? Я, между нами говоря, был готов слушать и слушать. Не потому, что мне нравился голос Аллеры или Амида. Бр! Просто девушка заблуждается. Источник почти всех моих великих знаний — книга епископа. Но в этом бестиарии... Форма подачи материала была слишком вычурной, а терминология столь мудреной, что вряд ли ее употребляет кто-нибудь, кроме оторванных от реальности ученых мужей. Примечание. Бестиарий. Своего рода энциклопедия средневековья, где в иллюстрированных статьях описывались вымышленные и реальные существа. И ведь не признаешься спутником, Засмеять не засмеют, но не с руки мне себя дураком выставлять. Я ведь страж, по определению знаю все, причем лучше других. Ссылаться на амнезию, конечно, можно, но злоупотреблять этим нежелательно, только в крайних случаях. — У нас на юге острова четверки бывали, — задумчиво протянул Тук. — Земля каменистая больно, две твари копали, и до пятерок даже доходило. — Это и здесь бывает, — кивнула рыжая. — Говорят, даже шестерки встречались, и больше. Но это ближе к югу, а в этих лесах обычно тройка. Лишних не надо, земля мягкая. Возле гор, да, там камни сплошные. Тук, решившись, откусил от грязного листка, пожевал, выплюнул. И впрямь дерьмо. Как это ты, Амет, различаешь его по вкусу? Должно быть, много перепробовал. До тебя мне еще далеко, но стараюсь. А что, Альра, кит только на языческом холме находят Или другие места есть, поближе к нам. Да на холме мелочи, редко очень, и обычно ничего хорошего. Хороший кирт копать надо вот как раз здесь. Весь юг долины и горы на него богаты. Иные бароны только темы жили, что в атаге сюда посылали, и хорошо жили. А уж сколько вольных копателей ходило, от иных бед больше случалось, чем от рейдеров. Твари хоть на север не ходят. А эти, как хлеба захочется, так собираются на ночной промысел. Стражу приходилось держать, иначе не давали крестьянам житья. Имперцы на побережье несколько раз пытались крепость поставить, чтобы кирт скупать из первых рук, но не выходило у них ничего. То наши их побьют, то демоны летят. Но кому здесь нужны эти жадные прилипалы со своими церковниками? Говорят, возле реки и за ней кирта еще больше. Но там граница. Надо уж совсем страх потерять, чтобы копать в поганых землях. А ты чего, Амит, интересуешься? Хочешь этим промыслом заняться? Нет, у меня другая работа. Там лопаты не требуется След мне не нравится этот. Видела, за деревом павшим тоже прошел кто-то, причем вряд ли в одиночку. Видела, но там в листве не понять, кто это был. Похоже на медведицу с медвежонком. «Медведица зимой не спит?» «Наши зимы обычно мягкие, здесь они в спячку не всегда ложатся. А возле рейдеров они всегда бродят, ведь если это след свеженького, то логово не может быть далеко. И верно, не станет зверь серьезный при детеныше в такое место ходить. Думаешь, тоже рейдеров след был?» «Не знаю, но очень может быть. Но если и так, то что? Здесь рейдеров всегда много было». Так много, что на каждом шагу попадаются следы свежие? Нет, конечно, шаек не так уж много. Вот и я о том же. Похоже, крутятся они как раз там, где мы пройти должны. Не знаю, к чему это, но мысли нехорошие лезут. Демы ведь с погонью друзья великие. Ну, но... а если у них с рейдерами местными способы связаться есть? И? Что и? Сэр-страж вчера у них девять воинов упокоил. «Будь я на месте демов, захотел бы с ним пообщаться о жизни. И не только о ней, дело ведь не шуточное. «А ведь верно», — согласился Горбун. «Если они поняли, что мы идем на север, то между нами и озером могут все здешние шайки послать, чтобы перехватить». «Сэр-страж, а как вы думаете?» «Чего тут думать?» Как говорил Чапаев в анекдоте, «прыгать надо». Но вслух, конечно, сказал не это. Думаю, как шли мы к озеру, так и надо идти. Обходить воду слишком долго, несколько дней потеряем. Да и двигаться придется вдоль южного берега, по тем же богатым на рейдеров местам. Берем ноги в руки и как можно скорее прорываемся к лодке. Привалы сократим, скорость увеличим. Каждый след можно не рассматривать, и так понятно, что мы здесь не одни. Если что, нас пятеро, считая попугая. От мелкой шайки отобьемся. «Девчонки, со мной не пропадете!» — поддержал зеленый. Других предложений не было. Нечего предлагать. Не сказал бы, что скорость продвижения существенно увеличилась, но долгие разглядывания встреченных следов прекратились. Я только за. Ведь сам не вижу ничего. Даже обидно. Все уверенно рассуждают об оттисках медвежьих и прочих лап,